кукуня. Капает и капает. И туман. Разведпогода? — Нет, — сказал кукуня новый знакомец ежика и медвежонка. — А т и сам откуда? — спросил ежик. — Я здешний. Мама у меня куница. От нее хитрость. — А папа? — спросил медвежонок. — Папа Бобр. Все плотины строил. — Значит, ты хитрый? — спросил ежик. — Смышленый, — сказал кукуня. — Я смышленый, трудолюбивый. Люблю поспать, поесть, поплотничать, повеселиться. — И плавать любишь? — спросил ю ж а И плавать. А — А к у в е р к а т ь Нет, — сказал кукуня. — к у в е р к а т ь не люблю. У меня от этого голова болит. Они сидели посреди туманного леса в беседке, которую построил кукуня. Накрапывал дождь, пахло землей и листьями. — А что ты еще любишь? — спросил м е д в е ж и о к «Черемуху!» «А еще?» Кукуня задумался. Он был небольшой зверек с маленькой головой и мохнатыми лапами. Больше всего он походил на собаку Таксу, если бы она надела пушистые валенки. «А ты откуда пришел?» спросил ежик. «Из-за реки». «А зачем построил вот эту...» Медвежонок не знал, как назвать беседку. «Не знаю. Где ты видел?» сказал Кукуня. «Дождь не мочит, а стен нет». — А если ветер? — В дом иду. — А где дом? — Построю. — Ты к нам надолго? Медвежонок обошел кукуню и даже потрогал его лапой. — А что? — Интересно, — сказал ежик. — Посмотрю, — сказал кукуня. — Понравится останусь? — Не понравится? — Уйду. — А куда? — спросил медвежонок. — Мало ли, захочу вернусь к себе за реку. Захочу, пойду дальше. — А куда? — спросил ежик. Пойду к белым медведям, к песцам. Меня северные л е н и любят. — А ты и на севере был? — Был. — И на юге, везде. Я даже на ките плавал. — Вырешь, — сказал медвежонок. — Я старый, — сказал кукуня. — Годы л о мои большие, чего мне врать? — А сколько же ты живешь? — спросил ежик. — Лет триста, — сказал кукуня. — А может, пятьсот, не помню. — Мою бабушку помнишь? — А как же? «Славная была ежиха!» «А моего дедушку?» «Печальный был медведь», — сказал Кукуня. «Все, на скрипке играл». «Правильно!» — крикнул медвежонок. «У меня и скрипка в шкафу осталась». «Бери, — говорит Кукуня, — свою скрипку. Сыграем». «Это кто?» — говорит. «Это твой дед, мне». «А ты на скрипке можешь». «А мне что топором, что на скрипке...» и медвежонок уточкой полетел домой и вернулся со скрипкой. Пока он бегал, ежик ни о чем не спрашивал, а только глядел на Кукуню во все глаза. — Ну-ка, давай скрипку. Кукуня потрогал струны, взмахнул смычком, скрипка запела. Кукуня играл по-деревенски, просто и от души. Скрипка то плакала, то хохотала, и медвежонок с ежиком то сидели насупившись, то пускались в пляс. нет — Лапа не та, — вздохнул Кукуня, опуская смычок. — Эх, бывало, сядем с дедом твоим на два пенька. Да как г р е н и как потащит-потащит, он вверх, а я кругами хожу. Волки плакали. — Куда потащит? — спросил ёжик. — Кого? — н «Ну, а туда, душу. И Кукуня снова взял скрипку и заиграл так, что ёжик с медвежонком заплакали. — Хороший у тебя дед был, — сказал Кукуня, — редкий медведь. — Жаль только, моя скрипка сгорела. — Бери, — сказал медвежонок, — бери дедушкину. — И никуда не уезжай, — сказал ежик. Кукуня зажмурился, посидел так с закрытыми глазами. Взял скрипку, и накрапывающий дождь и лес и туман все смешалось с запахом земли и листьев, и беседка, построенная Кукуней, вместе с друзьями уточкой поплыла над землей.